Глава тридцать пятая. Татуировка. Вернуться получилось быстрее, чем идти. Тут же пришлось сдать у в о л ь н и т е л ь н ы е и ждать, пока в карауле сверят прошедшее время и личности. Глядя на это, Грин даже мысленно хмыкнул: да уж, развили бюрократию. Без бумаги не войти и не выйти. Если ты, конечно, не человек Бати, а он таковым не был. Вот те раз. Тихо пробормотал Пейн. Что случилось? Не понял Грин. Место ответа Пейн махнул рукой в сторону длинного трейлера на одной из парковочных площадок. На борту его был нанесен круг оранжево-коричневого цвета с надписью БРЖ 94 внутри. Бронзовый круг, констатировал Эфрид. Их не ждали, они припёрлись. Давай-ка п о т и х о м у иди в управу или к себе, посоветовал Яр. Грин кивнул аккуратно и быстро стал удаляться от ворот, петляя между немногочисленными зданиями, стараясь не попадаться на глаза. Впереди замаячила знакомая рыжая фигура. Нина, окликнул ее Грин. Та обернулась, и Грин понял, что обознался. Такая же фигура, такой же рост, даже черты лица похожи, однако это была не Нина, с которой он работал, просто похожая девушка. Извини, я обознался. На ходу сказал Грин и мельком заметил браслет у девушки на запястье. Круг с буквами БРЖ94. Конечно, обознался, сладкий, ответила незнакомка. Вон у тебя уже есть, девушка. Да, у тебя есть баба, так что вали. Не слишком любезно сказал появляясь рядом мужчина с выбритым черепом. Грин молча кивнул, отметив татуировку на запястье мужчины. Паук в круге из н а д п и с и "Пожри всех" и украшение на шее в виде кольца с заключенными в него буквами БРАЖ94 дважды попался на глаза не самым хорошим людям. Следовало свалить как можно быстрее, да и оружие сдать на склад. На оружейном складе вместо б а т я его встретил менталист-архитектор, который считывал у него воспоминания. А Батя где? спросил Грин. Нет его. Подумав, ответил архитектор. Грин пожал плечами. На самом деле не будет же начальник торчать постоянно на складе. Аккуратно вернулся к себе, закрыл Женю, принял душ и сменил комплект одежды. Теперь можно пойти и доложить г р о б о в щ и к у результатах. Кабинет самого страшного и главного человека в стабе был заперт. Пусто. Грин пошел в свой рабочий кабинет. А, привет, зеленый! Помахал рукой Уайт. Подышал хоть воздуха вне стаба? Завидую. А где Рой? спросил Грин. Нет его, ответил Атлас. Он и батя отлучились из стаба. Понятно. Кивнул Грин и уже у Насти спросил. Настя, Анина хоть в нем? Ага, кивнул Ата. Сейчас в баре или в магазе? Грин облегченно выдохнул. Ну хоть один знакомый человек здесь. Пока можно было бы позвонить Баклану, переговорить. Привет, сразу начал он. Ты не в курсе, что тут было? А, протянул Баклан. в Курсе. Все говорят, что внешники с и л ь н о прижали все поляны Золотого круга да и Серебряный кто-то потеснил. То ли килдинги, то ли какая-то группировка м у р о в И Гробу пришлось брать людей и ехать помогать нашим союзникам. Если внешники разделаются Золотым кругом и захватят их дорогу, то всем придется очень и очень нехорошо. Поэтому он и о т был. А еще говорят, что рой и его сторожи л ы тоже отбыли, помогать Серебряному кругу по тем же причинам. Вот почему эти кланы так быстро покинули стаб. Всего несколько часов и их нет. Спешили защитить свои владения, заручившись помощью г р о б о в щ и к а и роя. Ясно? Не скрывая разочарования, ответил Грин. Только Баклан замялся. Что? Настя осталась здесь. ответил тот. Грин помолчал. Настя, женщина или жена Роя, хороший снайпер, которая всегда с ним. И в этот раз она осталась в стабе. Также остались Уайт и Атлас, тоже сторожил Роя. Имеет ли это какое-то значение? Спасибо. Несколько тоскливо поблагодарил его Грин. Да не б о и с ь По-своему понял его Баклан. Рой говорят, хоть же и не тот. Но в тайне сделал много крутого оружия. Да и еще нет человека, который способен победить гробовщика. Ага, согласился Грин, понимая, что нужно завершать разговор. Еще один пункт. Рой создавал оружие, а в стабе сейчас только охрана порядка и Саша с девочками. Какое-то нехорошее предчувствие запало в душу Грина, от чего он не мог сказать. Аккуратно привязав м е р т в я ч к у к стене, он выбрался на улицу. Позвонил Нине, нет ответа. Подождал и позвонил еще раз. Тишина. Нина, как он и подозревал, присматривала за ним, а сейчас от нее не было ответа. Грин прошелся из стороны в сторону, позвонил, ничего. Зашел в несколько баров, заглянул в магазины, где она могла быть, пусто. Грин позвонил еще раз, нет ответа. Плюнув на все, он пошел к воротам. На проходной были знакомые ему охранники Альфонс, Лена, Вин и почтальон. Грузовик бронзовых исчез. Ребята, бронзовые уехали. Уехали? Чуть помедлил с ответом Альфонс. Не подскажешь, с ними рыжая такая была? Вспомнил он незнакомку. Ага, кивнул он. Это их бухгалтер. Часто с ними приезжает. Уезжала пьяная в стельку. Грин молча кивнул и пошел обратно. Зашел в небольшой кабак рядом с магазином, где покупал оружие. Нина обнаружилась там, пьяная, сидящая спиной к выходу, с рядом стаканов перед ней. Слава богу, вздохнул Грин, я тебя потерял. Нина обернулась и Грин оторопел. Такая же фигура, такой же рост, даже черты лица похожи. Однако это была не Нина, а девушка. Бухгалтер бронзового круга, с которой он недавно столкнулся, которая, по словам Альфонса, уехала пьяной. Несколько секунд Грин тупо смотрел на нее, н а к а ч а ю щ у ю с я на цепочке эмблему бронзового круга, а потом заорал. Он понял, что ему показалось странным. У мужчины с таким же брелком на запястье была татуировка паук в круге из н а д п и с и "Пожри всех". Точно такая же татуировка была на предплечье у одного человека, которого з н а л Грин Мосфета – скорпион в круге и стилизованной надписи «Пожри всех».